Робертс возликовал МакКроули, «Ваша дружба для меня величайшее благо». «Благодарю вас. Я согласен потерпеть, а пока посплю немного». «Нет-нет, вы пойдете со мной. Я хочу подстрелить для вас одну из заманчивых птиц, разворковавшихся там на высоте 120 метров». «Ну так и стреляете, дружище. Однако я хочу продемонстрировать свою меткость, и мне будет приятно видеть ваше восхищение». Лейтенант нехотя поднялся, надел парусиновую каскетку над затыльником, чтобы не обжечь шею на солнцепеке, и присоединился к нам. Роберт захватил свой карабин, стреляя из которого в тире показывал чудеса. — Не иначе, как вы решили удивить компанию чем-то из ряда вон выходящих, мой друг. — Это уж точно, — вставил Сириль, плетущийся сзади, подволакивая ногу. Чтобы сбить сидящую так высоко птицу, нужно быть воистину очень ловким и метким. Вы преувеличиваете, но через шесть секунд птица упадет на землю. Вполне возможно, ведь вы так лихо стреляете, лейтенант, — Сириль говорил с искренним восхищением. Тем временем Робертс, выставив вперед левую ногу, медленно поднял карабин. Через две секунды из ствола вылетел белый дымок и прозвучал резкий звук выстрела, сопроводившийся свистом. Попугаи испуганно разлетелись, и только один, вцепившись лапкой в ветку и отчаянно крича, продержался мгновение на макушке дерева, а потом оторвался от своей опоры и стал медленно падать, распластав крылья. — Браво! — воскликнул я с энтузиазмом. «Блестяще!» — одобрил выстрел Сириль без тени зависти. «Все-таки я поем мясо, Ары!» Бедный МакКроули. Между выстрелом и поджариванием дичи на вертеле пролегла целая пропасть. Птица не упала на землю. Летя вниз, она опустилась на большой лист приятного светло-коричневого цвета, шириной в шестьдесят сантиметров, толстый, мясистый, резной до половины длины. Вдруг при соприкосновении эти резные зубчики стали словно щупальца сжимать попугая, и он, будто запрятанный в темницу, исчез из-под носа у разочарованного гурмана. Все расхохотались. «Придется вам все-таки довольствоваться сушеным мясом. Во второй повозке его запасы еще не тронуты. Давайте подождем. Может, он еще упадет? Если угодно, стерегите его. Что до нас, то мы пойдем завтракать. Пока!» Прошу вас, подождите пять минут. Признайтесь, что мы наблюдали нечто весьма любопытное. А вы, месье, как ученый-натуралист, не упустите возможности расширить свои познания. Да, это поистине удивительно, кивнул я, польщенный, что меня назвали ученым. Прямо так и тайна какая-то, которой я сейчас подберу ключ, подхватил МакКроули. В конце концов, не съезжи же меня этот лист. Лейтенант, лейтенант, предостерег испуганно Сириль. Не трогайте его. Боюсь, вас может постигнуть тоже несчастье, что и меня. Дружище, не волнуйтесь, я только дотронусь, а там посмотрим. МакКроули храбро положил сжатый кулак на самую середину сети прожилок листа, лучики которого, искрясь на солнце, были раскрыты как веер. Мы увидели, как явление, которым сопровождалось поглощение ары, Повторилось. Зубчики листа обхватили кулак МакКроули и сжали его. «Хм!» Любопытно, произнес исследователь, не моргнув глазом. «Такое впечатление, что на мне слишком тесная перчатка. Однако никакой боли. Вот жмет сильнее. Черт! Рука немела. Ради бога!» Я не на шутку встревожился. «Достаточно для эксперимента, прошу вас». «Да будет вам, дружище!» «Еще немножко терпения». Мы проделываем физиологический опыт. Когда настанет время, прошу вас срезать ножом этот проклятый лист, сжимающий руку словно клещами. Странно. Такое ощущение, будто жжет горчичник. Стало по-настоящему больно. Кажется, миллион раскаленных иголок впился в кулак. Хватит, срезайте. Я моментально отсек лист. Полминуты спустя он отпал от руки экспериментатора. Она необычайно распухла и приобрела мертвенно-бледный цвет. Вены вздулись и стали похожи на веревки. Крошечные капельки медленно сочившейся крови или, скорее, сукровицы позволили определить в растении присутствие жидкости, расстраивающей функционирование организма, подобно соку дрозеры ротондифолии, изучавшейся знаменитым Дарвином, и обладавший свойствами, делавшими его схожим с животным. Мы стали внимательно рассматривать странное дерево. Оно гораздо ниже своих соседей, по высоте не превосходит полутора-трех метров, не имеет ствола в обычном понимании, Ветви, на которых распускаются похожие на георгины цветы, не уступающие по размеру кочану капусты, образуют концентрические круги, располагающиеся друг от друга на равном расстоянии. На верхушке они соединяются конусом, увенчанным букетом. Листья резные, как у веерной пальмы, но толстые, как у алоэ, имеют множество маленьких коротеньких трубочек, похожих на волоски щетки. В отверстии каждой трубочки сверкает, подобно опалу, крошечная капелька. «МакКроули», — сказал я после завтрака, — «исследовав этот уникальный образец растительного мира, делаю вывод, что дерево съест нашу птицу». «Уверен, так и произойдет», — согласился он. «В следующий раз Робертсу следует лучше выбирать свою цель. Впрочем, и эксперимент, проделанный нами, тоже научит кое-чему». Предположение подтвердилось. На следующее утро лист принял свой первоначальный вид, а на земле мы обнаружили скелет Ары с несколькими прилипшими перьями. — Ну и страна, — пробормотал Сириль. — В ней и пиявки метровой величины, что запросто высасывают кровь из лошади, и деревья, способные без труда убить человека, и листья, пожирающие птиц величиной с курицу. Ей-богу, чудная у тебя страна, старина Том. Глава 7. Гроза в каменной пустыне. Запертые в ущелье. Саперы и минеры. Отравленный источник. Токсикология. Офтальмология. Ночная атака. Похищение. Съедят ли их? Внезапно, безо всякого перехода, без малейшего изменения характера местности, мы очутились перед знаменитой каменистой пустыней. Последние деревья, едва достигающие десяти метров, словно монастырской стеной отгораживали колоссальное пространство, где были повсюду разбросаны валуны всевозможных форм и размеров. До самого горизонта тянулась покрытая камнями территория, лишенная всякой растительности. Ее почва, мелкий песок, сухой и белый, Отражало солнечные лучи с такой же интенсивностью, что и солончаковая корка бесплодной земли в Тунисе. И хотя накануне разведчики, постоянно высылавшиеся вперед предупредили нас об этом геологическом феномене, мы были не просто удивлены, а буквально потрясены увиденным. Ничто не говорило о том, что эти камни вулканического происхождения. Создавалось впечатление, они просто свалились с неба или, если рассуждать более рационально, занесены сюда в ледниковый период перемещением масс снега и льда, наподобие морен Швейцарии. По последним опубликованным сведениям Географического общества Мельбурна, каменистая пустыня имеет не менее 50 км в ширину и около 160 км в длину. Наши странствия через каменные нагромождения, словно воздвигнутые почти в самом центре континента какой-то злобной волшебницы, растянулись на три дня. Емкости с водой еще полны, но все равно скупо распределяем ее между людьми и животными. Запас травы, заблаговременно сделанный на последних зеленых луках, каждая лошадь несет на своей спине. Приходится прилагать значительные усилия, чтобы расчистить путь. Вот кто-то воюет с помощью лома с булыжником весом в тонну, тщетно пытаясь его сдвинуть. Потом берется за домкрат напрасные усилия. Приходится использовать полдюжины лошадей и канат. Чистокровки напрягают свои мощные мускулы так, что трещат кости. И, наконец, глыба выползает из углубления, переворачивается два или три раза, путь свободен. А через сто метров все начинается сначала. И это при изнурительной жаре, когда камни настолько раскалены лучами солнца, что к ним невозможно притронуться. Ночь. Такая же жаркая, как день, ибо пустыня отдает накопившееся тепло, и всем нам приходится получать слишком большую часть этого дара. О, Боже! Дай выбраться из этого ада. Продвигаемся вперед. И я надеюсь, что завтра... Вероятно, доберемся до свежей воды, которая покажется божественным нектаром в сравнении с той, что пьем сейчас. Жидкость нагрелась до такой температуры, что еще чуть-чуть, и можно будет заваривать чай, не кипятя ее. Сегодня утром Гер Шеффер ускакал на разведку со своими соотечественниками. Они возвращаются в полдень с радостными лицами, сообщая... Камни, разбросанные впереди на раскаленном песке, еще крупнее, но зато более редкие Между ними есть нечто вроде дороги, по которой караван пройдет без особых усилий. Можете себе представить, с каким восторгом восприняли мы эту новость. Действительно, пора выходить из этого пекла, потому что запасов воды и фуража осталось всего на полдня. Совершенно необходимо накормить и напоить лошадей, иначе не выбраться. Вдруг мрачная туча заволакивает солнце. Та часть темнеет. Чудовищные облака покрывают всё небо. черные, синевой, окомленные зловещими ободками цвета меди. Это, буря, застигшая нас, совершенно неожиданно, стремительная, как мощный взрыв упавшего астероида. Мы находимся в узком каменистом проходе, где повозки могут продвигаться только гуськом. Направо и налево булыжники по 3-4 метра в диаметре, касающиеся один другого и образующие подобие стены. Караван останавливается. Как раз вовремя. Молния прочерчивает черное небо с востока на запад и раздаётся удар грома, словно какой-то сигнал. Через две секунды нам кажется, будто некий титан сгреб в руку все грозы двух полушарий и бросил их на наши головы. Уже не отдельные молнии рассекают тучи, а миллионы их вспыхивают в секунду, без малейшего перерыва. Одновременный залп множества артиллерийских орудий – просто невинный хлопок петарды по сравнению с оглушительным небесным грохотом. Лошади оцепенели от страха, они дрожат, склонив головы. Наши лица смертельно бледны и как бы фосфорицируют, освещенные дьявольским светом. Кажется, земля под ногами заколебалась. Неужели почудилась? Трудно разобраться в ощущениях. Мы ослеплены и оглушены. Но вот все сомнения исчезли. Эта атмосферная конвульсия невиданной силы передается недрам. Нас сбивает с ног. Подняться удалось не сразу, ибо землетрясение длилось полминуты. Едва успели прийти в себя, как ураган вступает в новую фазу. Представьте ливень. Мгновенно затопляющий местность, когда почва буквально уходит из-под ног, и вы поймете, сколько воды внезапно обрушилось на лагерь. К счастью, мы находимся на возвышенном месте, в противном случае наверняка погибли бы подводной толщей. Ураган длится всего одну минуту. Страшное проявление гнева капризного существа, именуемого природой Австралии, прекращается столь же внезапно, как началось. Смолкают раскаты грома, гаснут молнии, рассеиваются тучи и снова светит солнце. С радостью встречаем появление дневного светила, поскольку промокли до нитки. Но температура быстро достигает 45 градусов и одежда моментально просыхает. Караван вновь трогается в путь, проходит 500-600 метров, и тут в голове колонны раздаются возгласы разочарования. Движение снова прекращается. Что еще случилось? Робертс, с которому не терпится узнать причину остановки, забирается на брезентовый верх повозки, движущейся впереди. Ну что там? Беда! Дальше дороги нет. Как нет дороги? Путь преграждает скала, огромная, как дом. Надо поворачивать обратно. Обратно переспрашивает, сэр Харви. Легко сказать. Как вы хотите повернуть здесь повозки? Наши повозки едва не касаются бортами скал слева и справа. Дьявол! Мы в ловушке! Вдруг появляется высокий канадец, пролезший на четвереньках под экипажами. Он разведчик. Что там такое, Фрэнсис? Сэр Рид заметно встревожен. Мэттер, именно по этой дороге мы прошли утром, но в результате землетрясения произошли сдвиги почвы. Какое несчастье! Лес находится менее чем в двух льи отсюда, и там есть чистый источник. Что вы предлагаете? Надо отойти назад. Но как это сделать? Дышло каждой телеги держится на двух чеках. Я вытащу их и прикреплю его сзади. Распряженные лошади смогут тогда развернуться. Мы вновь их запряжем, и запросто вытащим повозки из тупика. Браво вскричали все хором, услышав такой простой план. Благодарю вас, Фрэнсис, пожал ему руку Скваттер, вступайте, мой друг, и быстро принимайтесь за работу. После часа лихорадочного нетерпения трогаемся уже во главе каравана, не ускоряя алёр лошадей, которые с таким же нетерпением стремятся поскорее выйти из каменистой пустыни. Пройдя менее километра, обнаруживая место, где можно повернуть направо или налево и, наконец, выбраться из ловушки, в которой оказались все двадцать человек и сто двадцать лошадей. Радостно обсуждаем перспективу достичь водных источников, свежей травы и деревьев, пусть даже не отбрасывающих тени. Мисс Мэри идет пешком, опираясь на руку своего брата Эдварда, одаряя всех улыбкой. Сириль подошел к Келли, которая не в силах скрыть своей симпатии к моему товарищу. Они оживленно беседуют, и я улавливаю обрызги фраз. — Ну, конечно, мсье, уверяю вас, об этом знает каждый в Англии. — О нет, мадемуазель, поверьте, французы не едят это, а только лягушек. То, о чем вы говорите, не водится в наших реках, не правда ли, мсье? Улыбаюсь, но не отвечаю, предоставив товарищу без помех читать лекцию об амфибиях на смешливой Ирландке. Эдвард обратилась мисс Мэри к своему брату. «Я надеюсь застать отца живым. Бедный папочка, как он должен страдать?» «Да, милая Мэри, мы его разыщем. Я тоже надеюсь. Провидение не оставит его своей милостью». «Трогает эта привязанность детей, не ослабевающая перед лицом трудностей». Их надежда порождена твердой верой, заслуживающей благополучного исхода. «Стоп!» — разносится внезапно громкий возглас впереди. И волнение сразу охватывает всех путешественников, которые немедленно останавливаются. «Мы не можем пройти дальше», — продолжает тот же голос, звучащий как горн. «Дорога перерезана рвом глубиной более 30 метров». Услышав эту новость... Дрогнули даже самые мужественные. Мне хочется увидеть, что же там впереди. Подхожу к обрыву. Все верно. Никаких преувеличений. Ров шириной 15 и глубиной 30 метров круто уходит вниз. Перебраться через него совершенно невозможно. Некоторые скалы разрушены бурей, достигшие здесь несомненно максимальной силы. Находясь мы тут во время урагана, Молнии превратили бы в прах всех нас, наших животных и багаж. Что же касается самой расщеленной, то она, конечно, последствия землетрясения. Положение становится ужасным. Запас воды, несмотря на крайнюю экономию, исчерпан. Арабские чистокровки держались долго, но если остаться в этой раскаленной печи еще на 24 часа, менее выносливые из них погибнут, и тогда мы пропали. Что делать? Как поступить? К счастью, перед лицом опасности энергия каждого не только не ослабевает, но наоборот возрастает. Это не первый опасный отрезок пути и, вероятно, далеко не последний. Канадец, человек, кажется, весьма изобретательный, предлагает забраться на повозку, перебраться с нее на одну из наименее ответственных скал и спуститься с другой стороны. Затем подрыть скалу, собрать все силы и опрокинуть ее в ров, создав таким образом нечто вроде моста. План принят. Приступаем к реализации его первой части. Однако не успел один из путешественников добраться до вершины глыбы, как тут же прижался к ней животом и поспешно сполз вниз, крикнув «Аборигены!». Хорошо, что он ретировался так быстро. Более пятидесяти туземных копий, одновременно ударив в то место, где только что находился скалолаз, отлетели от базальта и упали к его ногам, не причиняя вреда. Аборигены! Неужели наши недавние гости, решившие после обильного угощения, что белые люди настолько добры, что с удовольствием дадут поджарить и себя самих? Вот приблизились две отвратительно гримасничающие физиономии. Ну что ж, тем хуже для них. Бах-бах! Раздаются выстрелы, и лица исчезают. Туземцы долго вопят, потом наступает тишина. Что же будет дальше? Положение осложняется. Никто не желает быть наколотым на вертел или погибнуть от жажды. Надо действовать. Половина нас с оружием на изготовку будет нести охрану. Остальные займутся подкопом. План канадца единственно реальный. Однако присутствие каннибалов значительно его осложняет. Но наши мужчины – храбрые люди, они намерены взять в руки заступы и мотыги, держа рядом ружье и револьверы, дабы в случае чего мгновенно отправить к праотцам любителей белой плоти. Бесстрастные, но благоразумные англичане изготавливают подобие вил, наматывают на них брезент и ставят перед собой. Эта преграда достаточна для того, чтобы не пропустить стрелы с красными перьями, а также гудящие бумеранги. Стоим на камнях, рядом с нашими сапёрами, готовые их защищать. Враги находятся невдалеке, вращают глазами и беспрестанно орут во всю глотку. Господи, что за уродцы? Они более отталкивающие, чем страшны. Ей-богу! Это те самые людоеды, с которыми мы встретились совсем недавно. У одного на голове красный колпак, который кто-то из поселенцев обменял на бумеранг. У многих вокруг грязных тел повязаны платки и куски материи. Нас разделяет 30 метров. Австралийцы готовятся к атаке. Красный колпак несомненно на голове вождя. Именно счастливые обладатели этого украшения командуют нападающими.